Глава четвёртая. Как сказать «нет» дракону? Замерли и я, и принц, и, казалось, весь воздух в спальне. Он просто прекратил поступать мне в легкие. «Дыши!» — скорее почувствовала, чем услышала я тихий шепот. Оглянувшись, я увидела, как принц Цин с ловкостью ящерицы, который, по сути, и является, уползает под кровать. Этим чудным зрелищем можно было бы насладиться, если бы не было так страшно. Я сделала вдох, один, другой, и распахнула дверь. На пороге моей спальни второй раз за три года появился дракон. Строго говоря, на пороге этой спальни он появился вообще впервые. Наша брачная ночь проходила в специальных апартаментах в его дворце, а сюда меня поселили уже после нее. Слишком большой дракон для слишком маленькой спальни. Я понимала, что супруг пришел тайно, иначе бы вокруг моего дворца уже гремели барабаны и целая толпа слуг восхищённо взирала на закрытые ворота и не очень высокие стены, а, возможно, и на мои прекрасные цветы. Дракон был весь в черном, и даже золотые нити в черных волосах были спрятаны под капюшоном его плаща. «Ваше Величество!» — я упала на колени. Тихо, жена. Господин темной массой надвинулся на меня и, осторожно обхватив за плечи, поднял. Подняв, он сразу же убрал руки, будто опасаясь заразиться. В полумраке спальни мы стояли друг напротив друга, и синие глаза царя с интересом рассматривали меня. Я пришел посмотреть на вас. Очень информативное заявление. Зачем? — шепотом спросила я. «Не знаю», — так же шепотом ответил мне дракон. «Мы так постояли некоторое время. Странно, что столь великий правитель смущается передо мной, а то, что это было некоторое смущение, очевидно». «Ты попросила развода?» Наконец начал он. «Никто раньше так не делал». «Я простая смертная, мой век короток». «Короток», — согласился дракон. Внезапно он протянул руку к моим волосам и потрогал их. Зря я их распустила. Он взял одну прятку и пропустил ее сквозь пальцы. Жемчужный блеск седины в полумраке почти сливался с их собственным цветом. Красивые. Явно с сыном у него похожие вкусы. Почему я не помню тебя? Вопрос, не требующий ответа. Я отступила на шаг, и мои волосы выскользнули из рук дракона. «Это моя вина», — вздохнул царь Шень. «Вы не виноваты, что смертные стареют, ваше величество?» «Что я могу сделать для тебя?» «Отпустите меня!» Синие глаза сверкнули. «Нет». «Но почему? Я же не нужна вам! Я старею! Я...» Палец повелителя дотронулся до моих губ, заставляя замолкнуть. «Мне не хочется отпускать тебя». Массивное тело мужчины надвинулось. Сильные руки обняли меня, и он накрыл мои губы поцелуем. Поцелуй был нежен и требователен. Некоторая страсть даже захватила меня. Но мысль о повторении брачной ночи, когда под кроватью прячется его сын, не давала расслабиться. Я вырвалась из рук дракона. «Ваше Величество, прошу простить меня, но...» Глаза дракона засияли. Мне никто не говорил «нет». «Интересно». «Ну что ж, все когда-нибудь происходит впервые». «У вас есть принцесса морских драконов. С ней вам будет еще интереснее», — выпалила я. Дракон расхохотался. Его могучий смех очень странно прозвучал в моем полупустом доме. Не будем забывать про принца под кроватью. «Ты интересная женщина, Адалия». Царь холодно посмотрел на меня. «Хорошо. Сегодня я отпущу тебя». А завтра? А завтра посмотрим. И царственный супруг покинул мой дом. Что это было? Я осталась стоять посреди комнаты в полном недоумении. Охотничий инстинкт, — ответил принц Цин, вылезая из-под кровати. Я же предупреждал вас. Вы знали, — обвинила я принца, — знали, что просьба о разводе только раззадорит вашего отца. Молодой дракон пожал плечами. Это вполне отвечает моим целям, несмотря на ваше желание продолжать не привлекать к себе внимания. И что же мне теперь делать? Следовать моему плану, уважаемая Адалия. Завтра отбор наложниц, и вы должны быть там. Принц ушел, а я не спала всю ночь. Мой план по получению развода провалился. Напротив, своей просьбой я невольно привлекла внимание супруга, и теперь моя жизнь подвергнется опасности. А утром я пошла на отбор. Это были смотрины наложниц, но все супруги царя-дракона разоделись так, будто это их выбирали. Шёлковые наряды, расшитые жемчугом и золотой нитью. Атлас, легкие газовые одежды, которые вообще мало что скрывали. Замысловатые короны с драгоценными камнями на прекрасных волосах разных цветов. Сами жены одна красивее другой. Видя это чудесное разнообразие, начинаешь понимать супруга. Сделать выбор царицы — нерешаемая проблема. О личных качествах лучше умолчим. Тут соревнования можно устраивать бесконечно, ибо и таланты жен многообразны. От поэзии и живописи до экономических и политических умений. От всего этого великолепия ребило в глазах. Чтобы не привлекать к себе внимания, я оделась в белое и полностью закрытое платье. Мои золотые волосы с жемчужными прядями были забраны под белую живуаль. Выглядела я как монахиня, наверное, если бы в этом царстве они водились. Все супруги сидели на трибунах амфитеатра по старшинству. Я, следуя своему званию, устроилась с краю. Маленькая и незаметная среди всех этих ярких экзотических фениксов. В центр вывели 10 наложниц. На мой взгляд, они не хуже остальных дам в отношении внешности, только одеты были намного скромнее. Без дорогих украшений их одежды состояли из прозрачного шелка и имели множество разрезов так, чтобы можно было оценить и стройную ножку, и высокую грудь, изящную шею, ну и прочие прелести. Особенно выделялась и статью, и гордым поведением морская принцесса одета она была как и остальные, но держалась так будто на ней дорогие парадные одежды и в отличие от других она не старалась придать себе соблазнительный вид. она спокойно стояла выпрямив спину и не шевелилась. благодаря этому легкомысленные одежды, в которые ее нарядили лежали спокойно длинные до пят черные шелковые волосы как бы создавали второй покров защиты они фритовые глаза как вода в Южном океане, сияли гневом. Подозреваю, все это представление с отбором наложниц было предназначено для унижения гордой пленницы. Я даже вначале посочувствовала девушке, пока не вспомнила, что она тоже драконица, а значит, так же хитра и опасна, как и остальные. И стала сочувствовать себе. Принцесса дракон, меж тем, хотя и не скрывала злости, с интересом разглядывала жен. Этим как бы подчеркивая, что это она на всех смотрит, а не они ее. Ее взгляд продолжал скользить по рядам разряженных красавиц, пока не остановился на мне. И вместо злости он загорелся интересом. И это мне не понравилось. Наконец произошло главное событие. К нам явился наш царственный супруг. Выглядело это так же занимательно, как явление петуха в курятник. Он весь красивый и величественный, как всегда демонстрируя обнаженный крепкий торс. Руки и плечи, на которых непонятно, как держался синий бархатный плащ с золотой вышивкой. Сам повелитель, конечно, не был голым. Может и зря. Массивные золотые поручи украшали руки. Широкий пояс, скрывая от Джон самое интересное, держал широкие парчевые и тоже золотые штаны. На смоляных волосах, как и положено, переплетенных золотыми нитями, красовалась царская корона, будто бы можно было спутать его с кем-то другим. Куры, простите, жены, все переполошились, принимая не менее соблазнительные позы, чем потенциальные наложницы. И лишь морская принцесса оставалась неподвижной и спокойна. Супруг взошёл на трон, который был установлен прямо посередине, и махнул головой, мол, начинайте. Служители по очереди выводили перед ним девиц, называя их расу и особые таланты. Идея была в том, чтобы отобрать для повелителя трех наложниц. Остальных отдадут в услужение женам. Принцессу вывели предпоследней. Тоже такое своеобразное унижение. К этому времени две наложницы уже были избраны. Зеленоволосая нимфа летних лесов и кошка-оборотница, соблазнительная и страстная. Едва служители вывели принцессу, та воскликнула. «Царь-шень!» Служители попытались заткнуть ее, но дракон мановением руки дал понять, что ей можно говорить. «Я — Сигурда Арбивальтели. Бывшая принцесса морских драконов была взята в плен твоими сыновьями и по правилам войны недостойна служить тебе как женщина». Это заявление вызвало бурю одобрения среди жен дракона и гнев на лице царя. Правило было старинное и неиспользуемое, но о нем знали. Прилюдное унижение принцессы явно превращалось в провал задуманного совращения сестры врага своего. Царь подозвал служителей и что-то прошептал ему. Вернувшись, тот заявил принцессе, конечно же громко, чтобы все слышали. «Тогда ты можешь и должна стать служанкой в гареме». «Я согласна. Это справедливо для пленницы». Послышался шепот среди старших супруг, и тогда свое слово взяла первая старшая госпожа. «У нас много служанок, господин наш. Будет справедливо отдать ее пятой младшей супруге. Мы с сожалением должны признать, что мало заботились о бедной женщине. Пусть пленница служит ей верой и правдой». Царь вздохнул, попробовал найти меня взглядом и... Не нашел, как всегда. Мой призрачный вид терялся на ярком фоне. Быть посему. Это было очередным унижением для морской принцессы — служить простой смертной. Но это было и разочарованием для царя — не получить деву в свое распоряжение. Я лично была солидарна в этот раз с супругом, и для меня вся эта ситуация явилась большим разочарованием. Нет, ну какой пронырливый мерзавец, этот третий принц. Смело высказывала я свою бульку с там хризантемом. Подговорил свою мать одарить меня этим сомнительным подарочком. Ругалась я так достаточно долго. И всегда рассудительная сунь-ань уже давно ушла по своим делам, не став меня слушать или поддерживать в моих переживаниях. А так хотелось нормальную подругу, которая выслушала бы все это безобразие подтвердила, какая я хорошая и как неправы все остальные. Увы, моя верная подруга Саби осталась в нашем родном городе и, наверное, уже вышла замуж или активно ведет свою торговлю по всему царству, как мы раньше с ней мечтали. В наших девичьих мечтах мировая торговля занимала первое место, а муж — второе, или даже третье, сразу после подсчета прибыли. Но моя свадьба поменяла все мои приоритеты. И теперь я только и думаю, что о муже и ничуть о торговле. Правда, и о муже, я думаю, не в том ключе, как все остальные. И тут мои размышления прервали. Служители дворца обычно оповещали господ о своем вторжении — посещении, простите, — звонком колокольчиков и ненежным звоном, прошу заметить. В результате я вздрогнула от их резкого звука и поспешила к главным воротам встречать делегацию. Это наверняка мне торжественно пленницу на работы привезли. Вездесущая Сунь-Ань уже была там и почтительно стояла в дверях, изо всех сил демонстрируя величие нашего скромного дворца. С величием это я, конечно, погорячилась. Одному человеку в одежде прислуги это сложно, но вот невозмутимость и спокойствие у нее выходили очень хорошо. Несколько служителей в красных одеждах вели к нам во двор пленницу а несколько пар любопытных глаз служанок из других дворцов следили за нами, чтобы сразу доложить своим госпожам, как все прошло. Примите, уважаемая младшая пятая супруга, в услужение эту рабыню из Западного моря. Старший служащий в высокой золотой шапке поклонился мне и обратился к принцессе, которую уже успели поставить на колени. «А ты, презренная, прими новое имя Келан. «И служи верой и правдой своей госпоже». лишь молча склонила голову. Наконец делегация удалилась так же торжественно, как зашла сюда. Ворота закрылись, и мы остались наедине с проблемой, которую нам подкинули. Сунь Ань подошла закрыть ворота и, подождав несколько минут, кивнула мне. Это означало, что любопытные уши тоже ушли. «Встаньте, принцесса!» Я попыталась поднять ее с колен, но та оказалась на удивление устойчива в своем положении. «Я не принцесса здесь. Не называть же вас этим унизительным именем!» Прекратив попытки ее поднять, я просто сложила руки. «А что оно означает?» «Вы не поняли? На языке драконов земли келан значит «бедная девочка». «Что ж, мне вполне подходит», — усмехнулась принцесса. Как скажете, я пожала плечами. «Одежды у нас немного, но сменить ваши демонстрационные одежды на что-то поприличнее и потеплее мы сможем. Сунь-Ань вам поможет». «Почему вы добры ко мне?» — спросила принцесса, поднимаясь с колен. Видимо, поняла, что тут некому демонстрировать ни гордость, ни показную покорность. «Моя цель — выжить. Остальное меня мало волнует». А вы, интересная смертная, бросила она мне уже в спину. Даже отвечать не стала. Этот интерес драконов успел мне за пару раз уже надоесть до зубного скрежета. А на следующий день к нам явился дракон царьшень во всем своем великолепии. Со свитой и барабанами, что плотной стеной обступили мой скромный дворец.